три эпилога. В циклоне лихие парни не боятся ни штормов, ни чужих фрегатов. Зазевается в дальних водах купец с полными трюмами. Все, ты уже неуважаемый торговец, ты добыча. Спускай паруса по-хорошему, ложись в дрейф и жди ребят с корабля под черным флагом, с пронзенным ножом черепом. А будешь упрямиться, тебе самому череп клинком пробьют. Залп в упор, стремительный абордаж и приехали. Но после бурь и тайфунов, азартных в погоне жарких схваток, после приключений в холодных северных водах и встреч с немыслимыми тварями, бродящими вдоль барьера, вернуться корабли в порт с взорванными парусами, разбитыми бортами, расшатанным такелажем, но с добычей. А где хабар обмывать? Конечно, в таверне у рыжий проказницы. Хозяина редко увидишь, все в морях пропадает, гоняет на самый быстрый в циклоне бригантине. А хозяйка, вот она. Волосы медным огнем полыхают, белоснежная грудь низко открыта. И тут уж не смотришь, разбавлено ли пиво. Совсем на другое смотришь. Спросишь ее, как зовут тебя, красотка? Она лишь смеется, И морщинки лучиками возле глаз. Победала жизнь, это точно. Когда прилив понесется отвоевывать утраченное, Когда проревет дворцовая труба, оповещая о новом дне правления мудрого Тана Рамила Ярпасата, черноглазая девушка вновь спустится по тропке на каменистый берег. Заберется на самый высокий валун и будет смотреть из-под ладони на сверкающие гребни. Не мелькнет ли в белой пене черная морская спина? И будет звать. «Скум, красавчик! Ход, храбрец! Блата, девочка моя! Где же вы? Я скучаю!» Она и завтра придет, и послезавтра. «Смотри, огонь на берегу!» Горцы спешились, передали поводика на воду, сами принялись спускаться по поросшему кустам берегу, не слышно ступая ичигами. У костра сидел человек, смотрел на огонь, молчал. На камне мушкет. Горцы переглянулись. старший дал знак. «Эй, чужак, что тут делаешь?» Человек вскочил, полыхнув в свете костра рыжей шевелюрой, бросился к мушкету, в ложе вонзилась стрела, остановился, замер. «Ты за свою железяку не хватайся! Пока зарядишь, я из тебя морского ежа сделаю! Откуда сам?» Юноша стоял, кутаясь в плач, ответил нехотя. «Издалека, мореход!» «Зачем на Албрус пожаловала? Здесь мореходов не любят!» «Я знаю, да только выбора не было!» Пока пришелец стоял под прицелом луков, один из горцев быстро собрал добычу. Мешок с провиантом, шпагу в ножнах, мушкет, дернул за плащ. Снимаешь шкуру, чужак, тебе больше не понадобится. так шакалы труп съедят! Ха-ха. Юноша сбросил плащ, сказал: "Только не тяните", и зажмурился, ожидая удара. Горцы ахнули. Гляди, у него рубаха железная. Да. «Такая у царя хребта была! Видно, боги моря послали нам замену вместо батара!» Дикарь подошел, с поклонным подал клинок. «Правь нами, чужеземец! Наши копья твои! Наши жизни твои! Наши кони твои! Веди нас, знающий путь! В поход и в бой!» Юноша хмыкнул, принял шпагу. «Верное решение, бойцы! Походы и бои я вам гарантирую в больших количествах!» Стих топот копыт, улеглась пыль. Братец и сестрица смотрели с чёрного бархата неба, удивлялись. Чего только не случается в мире аквы. Серия «Аква». Цикл «Север». Эра мореходов. Конец книги. Текст читал Олег Кейнс.